Он меня наседал на хаусе, пытаясь добиться, где он находился и что делал в тот вечер, когда произошло убийство. Затем раздался стук, и дверь в трейлер распахнулась. «Вольфганг», — сказал человек в бейсболке, — «джип с деньгами прибыл». Я посмотрел на хаоса. «С какими деньгами?» «И тут чутье подсказало мне. Вот-вот что-нибудь случится. Я мысленно оглядываюсь назад, как в замедленной съемке вижу, что происходило потом». Вижу каждую деталь, каждое движение. Я вышел из трейлера. Через два дома посреди улицы стоял красный джип. Задние дверца была открыта, и из салона человек в форме подавал большие сумки двум мужчинам. Рядом стояли еще двое в штатском. Двое с сумками направились к дому, но в этот момент из фургона, стоящего на противоположной стороне улицы, выскочили три вооруженных человека в масках. За рулем фургона был еще один. Рука у меня сама скользнула под пиджак к пистолету на бедре, но я не стал стрелять. Вокруг слишком много народу мог быть жертвы. Бандиты быстро настигли служащих. Без единого выстрела вырвали у них сумки с деньгами и начали отходить в фургону. И вдруг случилось необъяснимое. Третий налетчик, который не нес сумку, а прикрывал отход, присел, расставив ноги и обеими руками поднял ствол. Что он увидел? Откуда ему угрожали? Кто приготовился открыть огонь? Бандит выстрелил, и старший мужчина в штатском, взмахнув руками, опрокинулся навзничьим. И в то же мгновение началась пальба. Стрелял человек в джипе, стреляли охранники, стреляли нанятые полицейские и служайки перед домом. Я тоже вытащил пистолет и боком стал продвигаться в сторону фургона. «Лечь! Всем лечь!» Участники съемки попадали на землю. Я слышал, как кто-то закричал, как резко набирал обороты двигатель фургона. Горячий запах пороха обжигал мне ноздри. Когда дым рассеялся, налетчики были уже у фургона. Один из них закинул свои сумки внутрь, обернулся и выхватил из-за пояса два пистолета. Я выстрелил прежде его. Он подпрыгнул и перевалился через борт внутрь. Двое нырнули за ним, и фургон шинами рванул с места. Я видел, как он свернул за угол и помчался в сторону бульвара Сансет. Преследовать грабителей я не мог. Моя крауна Виктория стояла в квартале отсюда. По мобильному телефону я позвонил в управление и просил прислать скорую помощь, наряд полиции заблокировать выезд с бульвара Сансет. Позади меня. И переставая кричал «раненый», я выключил мобильник и подошел к нему. Это Владимир Штатских. Он прижимал руку к бедру. Между пальцами сочилась кровь, но я понял, что раны не смертельны. — Я ранен! — воскликнул он корчис. — Ранен! Слышите? Я очнулся от воспоминаний в тот момент, когда Арт Пеппер заиграл «Как будет прекрасно, когда ты вернешься домой». У меня на дисках были по крайней мере три разные записи хита Коула Портера, и в каждый Арт выкладывался до конца. Больше всего мне нравилось в нем, что он не жалеет себя. Мне казалось, что это роднит меня с ним. Я открыл блокнот на новой странице и хотел записать одно соображение о происшествии на Сельму-Авеню, как в дверь постучали. Глава пятая Я прошел в холл, посмотрел в глазок, потом... Быстро вернулся в столовую и достал скатерть из буфета. Скатерть новая, ее купила моя бывшая жена на случай прихода гостей. Гости к нам не приходили, а жены у меня сейчас не было, зато скатерть пригодилась. В дверь снова постучали, на сей раз громче. Я накрыл скатертью фотографии и бумаги на столе. Когда я открыл дверь, Киз Минрайдер смотрел в сторону улицы. «Извини, Киз». Я находился на задней веранде и не слышал, как ты постучала в первый раз. — Проходи. Она шагнула в холл и, вероятно, заметил, что раздвижная дверь на веранду закрыта. — Как же ты узнал, что я стучала два раза? Стук был такой громкий, что я подумал, ладно уж, помолчи. Я не видел Кизмин восемь месяцев со дня моей прощальной вечеринки, которую моего имени организовала в ресторане «Массо» и пригласил весь наш отдел. Измин шла в столовую. Ее взгляд скользнул по наспех разосланной скатерти, и я пожалел, что придумал эту увертку.